Капитан Отчаянного выслушал нашу просьбу, что-то прикинул, посмотрел на море, которое, как назло, штормило всё сильнее. Плыть в такую погоду ему явно не хотелось. Пусть Кориэль, вызвавшийся вести переговоры, озвучил баснословную сумму. Наверняка за такие деньги можно и новую яхту купить. И всё-таки капитан не спешил соглашаться. «Я тебя помню», — улыбнулся он мне. Сегодня, в отсутствие других пассажиров, глядя обоими глазами безо всяких повязок, «Ты плавала вместе с эльфом, только с другим». «Да, и сейчас он в беде. Нам очень нужно нагнать тот корабль». Я указала на удаляющуюся шхуну. «А что дальше?» «Для начала нужно подойти ближе», — вмешался Лариант. «Если у них на борту только маги-погодники, то мы справимся». Судя по взгляду капитана, в столь лёгкую победу он не слишком-то верил. «Пожалуйста», — взмолилась я, — «вы наша последняя надежда». — Готовы удвоить цену? — не остался в стороне Криэль. — Да она и так немаленькая, — отмахнулся капитан. — Садитесь, сделаем, что можем, но учтите, если станет слишком опасно, поворачиваем назад. Мёртвыми вы тому эльфу в любом случае не поможете. С данным утверждением сложно поспорить. — Не уверен, правда, что нагоним. Капитан внимательно посмотрел вслед шхуни. Нагоним, — заверил Криэль, — готов поработать вашим погодным магом. Кирель оказался сильным стихийником и, пусть никогда раньше управлением кораблей не занимался, легко создал нам спокойный коридор и нужный ветер, оттеснив старенького корабельного мага. Из последнего сыпался не только песок, но и ценные советы с подсказками. Не уверена, что эльф к ним внимательно прислушивался, учитывая, как нас иногда болтало даже на спокойной воде, и всё же убегающую шхуну мы уверенно настигали. Лориант сидел, скрестив ноги, На палубе и как будто дремал, но я видела огромные потоки магии, шедшие от него. Признаться, такого мощного мага встречала впервые. А если учесть, что он менталист надеюсь, он действительно не затаил на меня обиду за кружка Глинтвейна, разбитую его голову. Там вир, раф и погодные маги, открыл глаза повелителя Ларри. Справимся. Странно, что он так слабо подготовился. Я села возле эльфа, боясь растянуться на палубе после очередного выкрутаса Кориэля. Скорее всего, Ревиаль импровизирует, а если точнее, сбегает. Он далеко не дурак, поверь. Но и у него всё пошло не по плану. Сначала Вероэль не попался в ловушку. Потом схватили его людей в городе, куча королевских ищеек. Какой у него ещё выход? Только убежать подальше, спрятать веры и диктовать мне свои условия, если я хочу, чтобы племянник выжил. Я с надеждой посмотрела на шхун уставшую ощутимо ближе. Проблема в том, что мы всё дальше от берега, и погода всё хуже. Справится ли с ней Кориэль и тот престарелый маг? Наверное, все думали только об одном, поэтому нового участника наши регаты не заметили, пока он не подошёл на расстояние, покрываемое звуковыми артефактами. «Отчаянный!» — громыхнула не хуже грозы. «У меня и два уши не заложило» немедленно прекратить движение и подготовиться к досмотру морским патрулем. Мы разом обернулись, заметив большой корабль, шедший прямым курсом на нас, и шедший очень быстро. «Готов поспорить, там твой отец», — усмехнулся лариант. «Если мы остановимся, то шхуна уйдет слишком далеко в море», — предупредил капитан, тоже прочищая ухо. «Нам там плыть уже опасно. Как-то обидно сдаваться». — заметил повелитель, недовольно глядя на приближающийся корабль. «Предлагаешь вступить в бой?» — поинтересовался Криэль, оторвавшись от управляющих, погодой артефактов. «Нет, это тоже не слишком правильно. Потом последствия не разгребем», — со вздохом признал Лариант. «Какой бой?» — возмутился капитан. «У меня прогулочная яхта, а там вооруженный брик с кучей магов и непробиваемым щитом». «Это шутка была», — успокоил его повелитель эльфов. «К тому же они и не станут нас топить. Наверняка думают, что рвиали Вераэль на борту. Можно сильно повредить яхту, не потопив», — возразил бывалый морской волк. «В целом, я могу ещё поднажать», — предложил Кариэль. «Я тебе поднажму. На такие скорости отчаянно и не рассчитан. Может, попытаться как-то объяснить им, что надо догонять другое судно?» Я робко влезла в беседу трёх мужчин. «Ведь реально нужно что-то делать. Военный корабль всё ближе, а шхуна с Вераэлем всё дальше». «Каким образом?» — поинтересовался повелитель. «У нас?» — усиливающего речь артефакта, как я понимаю, нет. А если я попробую залезть твоему отцу в голову, он не обрадуется. «А усилить голос можно только артефактом? Заклинания такого нет?» «Есть, но я им не владею. Крель. «Могу только попробовать громко крикнуть». «То ли в шутку, то ли всерьёз», — ответил тот. Но шансов перекричать в штормящее море у него, разумеется, не было. «Эх, маги!» — покачал головой капитан, наблюдавший за нашим обсуждением. «Артефакты, заклинания!» «Юнга!» — крикнул он мальчишке, сидящему на мачте. «Доставай флажки, семафорить будем!»